Глава вторая. Переезд. Злата. Выйдя из ратуши, я с горем пополам объяснила эльфу, что идём мы в мою квартирку, чтобы забрать вещи. Вообще, я предложила к о р е л ю проводить его до посольства, и пусть бы ждал меня там. Новоприбывший посол отказался, заверив, что ему маленький крюк не причинит неудобств. Спорить с эльфом мне не хотелось. К тому же, спорить на эльфийском — который я забыла сильнее, чем казалось. А может, нам изначально не слишком-то хорошо его преподавали, но эльф не жаловался, это главное, а ещё не просил обращаться к нему полным именем, этого бы я не пережила. Чтобы не идти в тишине, я начала показывать какие-то достопримечательности наших, прямо скажем, малопримечательных верхних озерков. Основное достоинство городка, безусловно, — его компактность. И за десять минут мы дошли до небольшого дома, в котором под крышей и располагалась моя квартирка. Сейчас, в жару, когда крыша нагрелась, в единственной комнатке стояла невыносимая духота. Кажется, разбей яйцо в тарелку, и получишь готовую яичницу. А то и вовсе яйцо окажется варёным. «Эм...» — я судорожно вспоминала, как будет чай по-эльфийски, а потом вспомнила кое-что получше — У меня же словарик имеется. Подбежав к книжным полкам, я выудила из них изрядно потрёпанный здоровенный талмуд, которым, если что, можно от эльфа отбиваться, да и не только от него. «Тианос?» — с улыбкой предложила я. «Элирио», — покачал головой Криэль. Я без словаря налила ему воды. Уж это слово отлично помнила. Всё-таки почти все зелья с него начинаются. Большинство, так точно. Вещей у меня было немного. Но это, если исключительно шкаф разглядывать в поисках, чего бы надеть. А если переезжать, то набиралось прилично. Поэтому я пока взяла только самое необходимое, начав со словаря, конспектов по эльфийскому, которые не помешает пролистать, повседневных платьев с бельем и предметов личной гигиены. На первое время хватит, а при возможности перевезу остальное. И когда я только успела нажить столько барахла? Под словарь пришлось доставать отдельную сумку. До того дурацкую, с дикой вышивкой не то цветов, не то каких-то мутировавших животных, но в другую эльфийский словарь не лез. Когда я её покупала за символическую цену на барахолке, то думала отпороть все эти жуткие украшательства. Но кем бы ни был мастер, изготовивший сие и з д е л и е из ткани и разноцветных лоскутов, и каким бы психическим расстройством он ни страдал, сделал он своё детище на совесть. Ничего не отпарывалось и не отрывалось. Так и валялась сумка в недрах моего шкафа. Носить стыдно, выкинуть жалко, но вот, кажется, настал её звёздный час. Упаковав всё остальное в потрёпанный, доставшийся мне от бабушки дорожный саквояж, я ещё раз оглядела комнату и остановила взгляд на книжных полках. Вдруг там найдётся что-то ещё, что сможет мне помочь. Так, что я вообще знала об эльфах? Крайне мало, если честно, и большая часть знаний была почерпнута из любовных романов. «Нет, книжки, конечно, попадались интересные, но, с о м н е в а ю с ь что на них стоит ориентироваться, хотя...» Я достала два небольших томика с полки. В них человеческая девушка в воле и случая попадает к эльфам и живёт с ними, обучаясь традициям и обычаям. В принципе, неплохо написано. Кажется, там достаточно много внимания уделялось эльфийскому быту и культуре. Правда, это я по большей части пролистывала при чтении. Меня куда сильнее интересовал любовный треугольник. В девушку влюбились два брата эльфа и принялись соперничать друг с другом. В итоге всё закончилось пышной свадьбой всех троих. Оказывается, у эльфов допустимы тройственные союзы. А столько слёз было пролито вместе с героиней за два тома и з з а невозможности выбрать между двумя одинаково любимыми. В общем, эту д и л о г и ю я захватила. На досуге перечитаю хотя бы то, что посвящено эльфийскому укладу и традициям. Других источников информации у меня всё равно не имелось. Может, в местную библиотеку заглянуть? А то обижу посла ненароком исключительно из-за своего невежества. Эльф вёл себя образцово-показательно. Помыл за собой стакан и поставил его на сушку. Без просьб подхватил мой саквояж и пропустил даму, то бишь меня, вперёд, прикрыв за нами дверь. Лишних вопросов к а р и э л ь не задавал. Поддерживать беседу с ним не требовалось. Более того, создавалось впечатление, что он и без меня отлично знал, куда нужно идти. Хотя здесь как раз нечего удивительного. В наших трёх улицах и двух переулках сложно заблудиться. Дом для эльфийского посольства выделили очень даже неплохой, особенно по местным меркам. Новенький, двухэтажный, из хорошо подогнанных бревен. На первом этаже просторная светлая кухня. Гостиная и ванная комната, оборудованная нагревательными кристаллами. Надо же, современ училища их не видела. Правда, туалет всё равно во дворе, но ничего. Зато помыться есть где. А на втором этаже мансарде две спальни со всем необходимым. Накрахмаленное бельё аккуратной стопочкой лежало на кровати возле горы подушек. Я осторожно заглянула в спальню к а р и э л ю убедившись, что тот знает, как обращаться с постельными принадлежностями, и сноровисто надевает пододеяльник на одеяло. «Теперь нужно разведать, что у нас на кухне». Разведка меня озадачила. «Дом действительно был оборудован по последнему слову магической мысли. У нас в училище стояли допотопные плиты. Здесь же всё новёхонькое, только от бытовых артефакторов. И морозильный ящик, и плита, и греющий контур, подающий тёплую воду. Неужто градоправитель для себя дом справил, а пришлось эльфа заселять? Тогда понятно, почему ему хочется, чтобы посол быстрее убрался во с в о я с и А если крель у нас надолго?» Пока я изучала богатый запас продуктов, прикидывая, что можно из этого на скорую руку приготовить, ко мне подкрался эльф. В момент, когда у меня над ухом кашлянули, я как раз держала сковородку. Замах вышел короткий. Эльф увернулся в самый последний миг, и увесистая чугунная посуда просвистела прямо перед его длинным носом. Мы одинаково ошарашены произошедшим. Несколько секунд смотрели друг на друга. Про... э э Все нормальные эфийские слова вылетели из головы, зато человеческие ругательства всплыли на поверхность и неудержимо рвались с языка, который я от греха прикусила. «Диар», — извинился пришедший в себя первым эльф, осторожно отодвигая сковородку подальше. «Лаэтар с и в е я н г а л ь Последнюю фразу я не поняла, а словарика под рукой не имелась. «К счастью для нас обоих, от него вернуться сложнее». так что я только кивнула и на всякий случай сама отступила на пару шагов, по-прежнему крепко сжимая сковородку подрагивающей рукой. Эльф же тоже решил не искушать судьбу и вышел из кухни. Наблюдая за тем, как бесшумно он ходит, ступая по кошачьи мягко и плавно, ни одна плавица его не выдала. Я с грустью подумала, что жить с ним не так-то просто и впору заготавливать успокоительные настойки. Готовила я нормально, с учётом своих скромных потребностей, Чаи мы — люди простые, незнатные, как говорится, чем богаты и что бог пошлёт. В училище имелась кухня, на которой студенты варили как заданные в качестве домашки зелья, так и стряпали еду. И поскольку готовилось всё подчас в одинаковых кастрюлях, важно было не перепутать, где твой суп, а где соседское зелье для прочистки кишечника. Ингредиенты тоже порой отличались мало. Трава — она и в супе трава, а магическая составляющая, как известно, не пахнет. Порой недоразумения случались. Но готовить я там научилась на всю оставшуюся жизнь. Без изысков. Откуда бы им взяться на скромную стипендию? Зато сытно. До недавних пор меня всё устраивало. Только нормально ли это для посла? Вдруг им нужна соответствующая статусу кухня? В народе упорно ходили слухи, что эльфы питаются нектаром и зеленью. Причём сырой. Единение с природой, все дела. Глядя на рослого и плечистого посла, как-то не верилось, что это всё он наел, с е д я на овощах и фруктах. Да и не представляла я к а р е л я обгладывающем листья с ветки или под п о л н о м укоризным взглядом бурёнки, щ и п л ю щ и м молодую зелень. От воображаемой картины пасущихся на лугу эльфов у меня вырвался нервный смешок. Нет уж, сегодня на ужин будет жареная телятина. Как раз в морозильнике лежит хороший кусок. Прямо в её соку молодую картошку обжарю, которую пока даже ч и с т и т ь не надо. Кожура тонюсенькая. И на всякий случай морковку помою и почищу. Вдруг Криэль всё-таки не ест мясо. Посол мясо ел, да ещё как. За обе щеки уплетал, за длинными ушами хрустело. Я себе сразу отложила в тарелку, поняв, что такими темпами останусь без ужина. На морковку Криэль даже не взглянул, налегая на телятину с жареной картошкой. Его и приглашать не пришлось. Как только кухня, а за ней весь дом наполнились вкусными ароматами, эльф заглянул сам. На сей раз осторожно и соблюдая дистанцию. Выглядел он свежим и бодрым. Наверняка успел помыться с дороги и переодеться. Теперь на нём была обычная летняя рубашка без рукавов и тонкие хлопковые брюки. Абутся посол не соизволил, шлёпал пополу длинными, но изящными ступнями. Что самое интересное, татуировка у него оказалась не одна. «Или одна, но большая». Рисунок вился по всей правой руке. Очень долго присматриваясь, я с удивлением поняла, что это не абстрактный узор, а стилизованные буквы. Но чтобы прочесть слово полностью, нужно увидеть альфа без рубашки вообще. Да и вряд ли бы мне это сильно помогло, судя по окончанию «тиль», останавливающемуся на запястье, это старое эльфильское наречие. Такое в училищах не проходит, разве что спецкурсом в Академиях магии на занятиях по рассоведению или особенностях магоприменения других народов, смотря что за надпись. И то не факт. Спросить прямо, что у Куриэля за татуировка такая интересная, я как-то не решилась. Мало ли это древний эльфийский обычай. Или себя дурой выставлю. Или на негодование посла за излишнее любопытство нарвусь. Зато эльф не стеснялся и, утолив первый голод, Принялся с ы п а т ь вопросами, да так активно, что мне пришлось сбегать за словарём. Хорошо, что он у меня как эльфийско-всеобщий, так и всеобщий эльфийский, поэтому можно смотреть и перевод слов к а р и э л я и для себя искать. Иногда из-за певучего и мелодичного произношения понять, что вообще сказал эльф, мне не удавалось. Тогда Кориэль искал сам и тыкал пальцем. Я в ответ листала другую часть словаря и показывала уже ему. «Так». Мы умудрились неплохо поговорить. Я рассказала, что являюсь дипломированным зельеваром и отлично разбираюсь в травах. Эльф очень обрадовался, потому что, оказывается, именно некое сырье для зелий и привело его в наши края. Какое именно, он то ли сам не знал, то ли в словарике не нашел. В любом случае, мы договорились пройтись по лавкам зельеваров, коих у нас насчитывалось еще три, познакомиться со всеми и узнать, где и какие травы и ингредиенты они берут. Правда, я совсем не уверена, что нам так просто всё расскажут и покажут. Но Крелет чего-то не сомневался, что с ним будут сотрудничать. И остался весьма доволен своим переводчиком. Даже со стола убрать помог. Заодно спросив, зачем я почистила морковь. С ответом я не нашлась, сочтя за лучшее забрать морковку себе. Потом сгрызу. Очень приятно что-то поесть за конспектами по эльфийскому, над которыми я вечно засыпала. Певучий язык отлично убаюкивал. Так прошел наш первый совместный вечер под одной крышей. Ничего страшного.